Товщики установили помост, положили на него топор и угрожали обезглавить всякого, кто не присоединится к ним. В событиях в первые дни сентября 1327 года, переломных в судьбе Ричарда Уоллингфорда, много неясного. Неизвестно, например, что заставило его взяться за составление армии. гароскопа сент-Олбенского аббата. Идяна Everzdenn, не имевший оснований опасаться за свою жизнь, сам попросил его об этой услуге. Как бы там ни было, гороскоп был составлен. Из него я стало, что в самом ближайшем времени, 7 сентября Everzdenn угрожала смерть. Созвездие предсказали это с и верным страхом пишет автор деяния аббата в монастыря Святого Олбана. Ричард Олнгворт поспешил в Сент-Олбанс. Но уже подъезжая по похоронному звону колокол обители понял, что опоздал. Незадолго до его приезда аббат Эверсден И все два монаха были убиты неизвестными людьми. Убийц впоследствии искали, но так и не нашли. Монахи исконно оплакивали своего настоятеля. Everstden был человек легкомысленный, но не злой. Во годы своего фавора он не только сам жил припеваючи, но и не забывал выпрашивать у короля что-нибудь для своей еды. то инкрустированный драгоценными камнями большой золотой крест, дар охранницы с частицами мощей святых для алтаря монастырской церкви, то серебряную позолоченную чашу для монастырской трапезной, то часть соседнего данслейского королевского леса, то ещё что-нибудь полезное для монастырского хозяйства. Не считая значительных денежных пожертвований, позволивших провести обширные строительные работы в храме и наняв дежевописную артель для росписи новопостроенного церковного хора. Король так любил его, что ни в чём не мог ему отказать, краснодушно замечает монастырский летописец. После похорон Ричард Овленгфорд За сераванце был в обратный путь, но его уговорили остаться. 29 октября собрался на заседании монастырский кадитов. Желающих возглавить одна из богатейших аббатств в страны нашлось немало. Среди них были люди, пользовавшиеся значительным влиянием в церковных кругах. Лайманхемский и Тайнмуцкий приоры таких, как Хертфорд и другие. Из девяти кандидатур подавляющим большинством голосов новым аббатом был избран Ричард Олвинфорд, значившийся в списке просто как учёный. Узнав о своём избрании, он посвятил 100 цент Олбенского хрониста Сперва отказывался, ведь до рокового срока оставался только год. Впервые свою мессу новый аббат служил не без слез, по выражению того же источника. Ему удалось навести порядок в монастырских владениях. Обстановка в стране посепенно прояснялась. Юноша-король взрослел и всеувереннее чувствовал себя на отцовском троне. В Ричарда-короле. У Олингфорда обнаружились влиятельные заступники при его дворе. Эдуард III покровительствовал ученым. Джон Гаттис Дэн стал его лейб-медиком, математик Томас Брадвардин – придворным капелланом и исповедником короля, а позднее архиепископом Кентерберийским. Книжник Ричард Д. Берни – воспитатель молодого монарха. Он взялся хранителем его личной печати и ездил за границу с ответственными дипломатическими поручениями